У Бога, ребята, ох, как у Бога, потому что шантаж мелковат, и предполагаемые объекты для шантажа мелковаты, и загадочные заговорщики, если как следует подумать, в твоем изображении предстают то крутыми профессионалами, то разиними и растяпами. А если их в такое положение поставила жизнь? спросила Даша подняв голову. Предположим, что некая серьезная операция по неясным причинам пошла в разнос. Такое случается иногда даже с продуманнейшими операциями. Непредвиденные накладки, не зависящие от опыта и профессионализма организаторов, помехи и промахи. Что-то приходится переигрывать на ходу, что-то срочно исправлять. Для профессионала самая опасная импровизация наспех. Какая операция? Ласково спросил Воловиков: "Какие профессионалы, какие промыхи? Что пошло на перекос? Вот представь себя даже на моем месте в кресле Трофимова. Все у тебя в руках: машины, люди, спецназы и НТО. На что ты нацелишь легион вымуштрованных подчиненных? Какие задачи поставишь и по какому следу пустишь? Молчишь? Я же от вас ничего не требую." Почти жалобно сказала Даша. Просто сидит у меня эта клятая заноза в подсознании. Выдерни, Дашенька. Когда Воловиков упомянул Мрзукова, владельца «Алмаз-ТВ», и зятя, представителя президента господина Москальца, она вдруг вспомнила еще одно непонятное звено в загадочной цепочке. Москвича, застреленного в больнице с гордой кликухой «Тыща!» «Он же приезжал специально к Мазуркову!» «По убийству в тысяче результаты есть?» — спросила она. «Нету». «А столица?» «Молчит столица. Ей не до нас. У нее там свои половецкие пляски. Тебе, надеюсь, с алмазом все ясно? Или они тоже в заговоре состоят?» «В хреновой финансовой ситуации они состоят, разве что...» — вздохнула Даша. — Я специально переболтала с налоговой ИС ОБ. Прибыль почти на нуле, кредит возвращать срок подходит, а денег у них нет. Если тесть Мазуркову не поспособствует, за долги новую аппаратуру отдавать придется. — Кредит они в каком банке брали? — В Кедр Гарант, — сказала Даша. «Нашу свидетельницу Казмину с ее шантарским кредитом никак не пришьешь». «А ты, значит, пыталась?» «Просто хотела найти хоть какие-то связи». «Ага. И в преддверии банкротства студия решила подработать шантажом», — понимающий кивнул Воловиков. «На безрыбье нам ничего другого придумать не остается. Кстати, у них пересечение с бульварным листком и с сатанистами есть?» «Скорее наоборот, что касается Листка», — сказала Даша. «Я проверила. Не любят они друг друга. Мурзуков себя считает интеллектуальной элитой, а Листок, несмотря на название, бульварным органом себя признавать никак не хочет. Отсюда и контры. А пересечение с сатанистами шло разве что через Житенева. И Альминская в последнее время что-то увлеклась сатанизмом. Ну, на Житенева алмазовцам было наплевать, а вот новые увлечения Альминской — Им могли и не прийтись по вкусу. Альминская как-никак была витриной фирмочки. Вот и проверь для очистки совести, где каждый из алмазовцев был в ту ночь, когда пристукнули Паленова. Чем не версия? — А это мысль, — сказала Даша серьезно. — Дарья, я шучу. — А стоит ли? — Это, знаете ли, версия, — Чернокнижные увлечения Альминской грозили испортить имидж фирмы и создать непредсказуемую ситуацию. Помните, сколько потеряло акционерное общество «Крокус», когда их зам по сбыту, красавица, спортсменка, умница, ушла вдруг в кришнаиты. И как из этого едва не вылупилась разборка с поджогом. «Можно я навязчиво проверю ихние алиби? Завтра скажем». — Ох, — сказал Воловиков, — счастье твое, что ты раненая и зверски пытанная сатанистами, и на больничном. — Ну, сходи, проверь, для порядка. Пока на больничном, тогда я, если отмазывать потом придется, смогу, не моргнув глазом, дронова командира нашего бессменного, уверять, будто ты фигней маялась от того, что докторские уколы еще не выветрились, и в голове куку -ку замкнула. Поищи у них снайпера, который мог залепить Паленому с сорока метров из отечественного ружья одну единственную пулю, аккурат посереть лба. В общем, Дарья, я твоим пережитым мукам сочувствую, но горячку не пари, чтоб москалец не развонялся. Если кто и мог стукнуть таким макаром Паленовым, стя за Олечку, так это ребятки, которые любят собраться покушать в шантарских пельменях. А если они на такое пошли, значит, доказательства вины именно Паленова раскопали убедительные, что твою версию о заговоре рушат. Да, кстати, ты эти дни по городу без сопровождения не шляйся. Это тебе, голубушка, прямой приказ. Тебе вот стукнуло в голову, что эта ночная троица с тобой разыграла спектакль. А мне так не кажется. Хвост, за тобой поставленный в целях бережения... — Демаскировать не будем. И если понадобится куда-то съездить, вызывай Федора. Он пока за твоей группой числится. Звони ему и строго с ним езжай. — Вообще, позванивай. Вроде на днях обещали наконец зарплату выдать. Он похлопал Дашу по коленке и встал. — Посиди, поболей. А майору я сейчас сам холку намылю за ночные шатания и замок пришлю.